Глава первая. Кто такой Мартин Борман? Вначале было судебное дело. Подсудимый, встаньте, ваше имя. Мартин Борман. Дата рождения. 17 июня 1900 года. Где это произошло? На Нюрнбергском процессе главных военных преступников? Ведь там Бормана не было, и он не мог отвечать на эти вопросы. Приведенный мною диалог между судьей и подсудимым состоялся не в 1945 году в Нюрнберге, а в 1924 году в Лейпциге. Не в Международном военном трибунале, а в Государственном трибунале защиты Германской Республики. Это был не скромный зал Нюрнбергского дворца юстиции, а помпезное здание Лейпцигского имперского суда. Совпадало лишь одно. Личность преступника, который не только кончил, но и начал свою карьеру на скамье подсудимых. Могут спросить, какое значение может иметь сегодня биография того или иного нацистского главаря. Разве стоит копаться, говоря словами поэта, в сегодняшнем окаменевшем дерьме? Да и не слишком ли много чести для этих извергов рода человеческого? Подобный скепсис имеет свои основания – но ему можно противопоставить некоторые аргументы. Дело в том, что историки недавнего прошлого Германии во многом уподобляются патологоанатомам. Нацизм – труп. Но для того, чтобы понять причины, происхождения и подлинный характер страшной болезни, именовавшейся нацизмом, необходимо вести тщательное исследование. Иначе трудно будет вести борьбу с рецидивами – Перед нами то и дело предстают деятели международной реакции, такие, скажем, как бывший военный министр Штраус в ФРГ, глава американской нацистской партии Рокуэлл в США, генерал Массю во Франции или Фейрвурд в Южноафриканской республике. Если же мы будем располагать материалом талго политической анатомии, то не надо будет терять времени на диагностирование болезни. Срезы, сделанные на мертвой ткани германского нацизма или итальянского фашизма, подскажут нам многое. К сфере подобных исследований нацизма можно отнести и биографические, касающиеся фюреров Третьего Рейха. Мир должен знать о них правду. Необходимо помнить, какие люди 12 лет управляли судьбами одного из крупнейших государств мира и командовали одной из крупнейших наций мира. Нужно разобраться, чью волю они исполняли и как они это делали. Наконец, не мешает знать, насколько глубоко может быть презрение правящих классов к своему собственному народу, если они могли доверить управление страной таким людям. Карьера Мартина Бормана на первый взгляд таит в себе немало неясного. В одной из анкет, заполненных Борманом в августе 1937 года, можно прочитать. Фамилия, имя. Борман Мартин Партийный номер дата вступления 60508 Февраль 1927 Звание номер ВСС Рейхслейтер Группенфюрер Примечание Звание обергруппенфюрера Борман получил в 1940 году Нынешнее занятие Рейхслейтер НСДАП Примечание НСДАП, сокращенное название Национал-Социалистической партии, Национал-Социалистische Deutsche Arbeitpartei, протестант-католик-верующий. Примечание. Номер ВСС Борман в этой анкете не указал. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в другом документе, так называемом ранговом списке СС где приводятся все сс номера. У главарей нацистской клики было принято хвастаться маленькими номерами, как партийными, так и СС. Так как эти номера давались в соответствии с датой вступления. Номер Бормана в СС был 278 267. Для нацистского бонзы такой номер был неприличным. Поэтому Гиммлер специальным приказом в декабре 1938 года присвоил Борману номер 555. Уже этот документ заставляет задуматься. Борман – это воплощение нацистского духа и вступил в нацистскую партию лишь в 1027 году. Вопросов много, тем интереснее нам будет заняться биографией Мартина Бормана. Это будет рассказ о том, как становятся военными преступниками. Для этого вернемся в 20-е годы в зал Лейпцигского суда, где разбирался политический дебют Мартина Бормана. В послевоенной Германии шла ожесточенная классовая борьба, причем правящие группы не стыдились средств, дабы подавить нарастающую волну революционного движения. Любимым оружием реакции в те дни были так называемые добровольческие корпуса, вооруженные отряды, созданные из офицеров и офицеров бывшей кайзеровской армии. Одним из таких бандитских отрядов был добровольческий корпус «Росбах», принимавший участие в подавлении пролетарской революции в Латвии в расправе с польскими патриотами в Силезии. В 1920 году этот корпус был распущен и превратился в подпольную вооруженную организацию «Росбах». Одной из своих баз она избрала Мекленбург. Роль организации «Росбах» была своеобразной. Это была наемная гвардия помещиков, которую они использовали против сельскохозяйственных рабочих. В Мекленбурге она действовала под замысловатым названием «Союз сельскохозяйственного профессионального обучения», а затем, как Немецко-Народная партия Свободы, ННПС. Сам Росбух стал членом партии Гитлера. В небольшом имении Херцберг, близ городка Пархим. Его владелец господин фон Трейнфельс, располагал маленькой кучкой разбаховских ландскнехтов во главе с неким Рудольфом Хессом. К ней принадлежал и управляющий поместьем Мартин Боруман, который одновременно являлся одним из руководителей местной организации ННПС. И вот летом 1923 года Пархим стал ареной кровавого преступления. Группа Росбаховцев убила бывшего учителя Вальтера Кадова. Убийство было жестоким, садистским. Ночью после попойки Кадова вывезли из Пархима, его избили резиновыми дубинками и палками, проломили череп. После этого Кадова отвезли в лес, перерезали горло и два раза прострелили уже мертвое тело. Что было причиной расправы? В 1924 году на суде фигурировала простая версия. Кадов задолжал своим собутыльникам и разругался с ними. Тогда Мартин Борман отдал распоряжение схватить Кадова и вздуть его как следует. В годы фашизма пустили в ход иную, более политизированную версию. Кадова заподозрили в том, что он выдал террориста Лео Шлагетера, одного из первых героев гитлерской партии. Поэтому решили Кадова убрать. Однако сейчас можно сказать еще более определенно. Кадов, убедившись в бандитском характере и деятельности своих коллег, решил покинуть Пархим. Это и было причиной убийства. Когда Кадов перед отъездом зашел в местный трактир, его там заметили и сообщили об этом Борману. Тот дал команду убить Кадова. Это был знаменитый в те годы суд Феммы. Иными словами, политическая расправа – любимое средство немецкой реакции в те годы. С 1919 по 1922 год в Германии было совершено 376 таких убийств. На суде все подсудимые, в том числе Хёс и Борман, сознались. Приговор гласил. Трибунал считает, что основное преступление, заключающееся в тяжелом членовредительстве и убийстве – не дает возможности учесть смягчающие обстоятельства. Причина этого – необыкновенная грубость, жестокость того, как подсудные обошлись с Кадовым, тяжелое нарушение закона, в котором они виновны, и глубокое волнение, вызванное чудовищным преступлением среди населения. По поводу Бормана и других организаторов убийства суд решил, ввиду тяжести преступления все подсудимые, обвиняемые в содействии, должны быть сурово наказаны. Примечание. Текст приговора никогда полностью не публиковался. В 20-е годы выдержки из него печатала левая печать, а при фашизме, разумеется, старались не вспоминать об уголовном прошлом Бормана. Однако в ГДР сохранились архивы Лейпцигского суда, и председатель Верховного суда ГДР, известный антифашист доктор Генрих Теплиц, вызвавшийся помочь автору, разыскал и прислал мне уникальный документ. Полный текст приговора. Правда, лейпцигские судьи оказались очень милосердными. Убийцы из отделались небольшими тюремными сроками. Хес получил 10 лет, но просидел лишь 3 года. Примечание. Впоследствии Рудольф Хес, не путать с Рудольфом Гессом, заместителем Гитлера, стал одним из самых страшных оссевских палачей. В 1943-1944 годах он командовал Освенцимом, повешен по приговору польского суда в 1947 году. Мартин Борман был приговорен к году тюрьмы, большую часть которого ему засчитали по предварительному заключению. Но зато в глазах своих коллег-бандитов Борман стал патентованным убийцей и стал бы быть человеком крайне полезным. Как он пришел в ряды убийц? Мартин Борман родился и вырос в семье военного музыканта в провинциальном городке Гальберштадте. Образованием Борман блеснуть не мог. Отслужив один год в армии и в чине рядового, Мартин Борман перебрался в городок Пархим в Мекленбурге, в поместье Херцберг, принадлежащее господину фон Трейнфельзу. В те годы Мекленбург был классическим заповедником юнкерского землевладения. Семья господина Трейнфельза была одной из богатейших в округе. Она располагала 3620 гектарами земельных угодий, на которых трудились за нищенскую плату сотни батраков. Борман получил пост бухгалтера, а затем управляющего. Здесь он провел почти 6 лет. Для будущего секретаря Гитлера Херцберг оказался не дурной школой. Жестокость по отношению к подчиненным и безудержная лесть начальству – таковы были классические нравы помещичьего Мекленбурга, отлично усвоенные Борманом. К Мекленбургскому периоду относится и начало политической деятельности Бормана. В своих анкетах он указывал, что в 1920 году вступил в ряды так называемого «Союза против подъема еврейства». Это была одна из многих националистических и шовинистических организаций, которые существовали в тогдашней Германии. Тогда же Борман связался с организацией «Росбах», которая привела его на скамью подсудимых. Так закончился начальный этап карьеры Бормана, карьеры рядового убийцы, который в лучшем случае мог, как и Хес, получить пост коменданта одного из лагерей смерти. Но Мартину Борману удалось продвинуться дальше.